Глава четвертая Все получилось так, как и задумывалось. Наша шайка, как тараканы, начали носиться по площадке, дезориентируя врага. Магический патруль бросился за мной. Но в этом безобразии невозможно было быстро двигаться. Схватить меня не успели. Как и в первый раз, князь решил собственной персоной поучаствовать в моей поимке. Он упорно продирался через толпу и хаос, которые специально создавали ребята, чтобы дать мне время уйти от погони. Вален схватил меня за руку и потащил за собой, я даже не успела возразить. Вместо того, чтобы бежать к выходу в город, он поволок меня вдоль высокой ограды. Дальше будет река, а подняться по искусственной бетонной стене невозможно. Мы окажемся в тупике, там нас обоих исцапают. «Вален, там река!» — заволновалась я и начала сопротивляться. Мы бежим не туда! Дура! Они оцепили все вокруг. Тебе не уйти другим путем, только по воде! крикнул Вален, настырно продолжая меня тащить. Дура! возмутилась я, каким-то чудом прибавляя скорости после того, как смогла обернуться. За спиной маячил князь уигл черней вместе с магами. Грохот от подошв в тяжелой мужской обуви эхом отражался от стены и таял над рекой в вечерней тьме. Да брось! Мы все давно знаем, что ты девчонка, ответил Вален. «Плавать умеешь?» «Не очень!» Неуверенно крикнула я на берегу, понимая, что мы прямо сейчас с разбега прыгнем со скалы в реку сильным течением, а если учесть, что на улице сильно стемнело, то полет до воды будет фактически на удачу. «Атея!» Проорал позади черный, его голос звучал уже совсем рядом. «Атея! Остановись! Тебе все равно не скрыться от меня! Быстрей!» Дернул меня за руку Вален, и я вложила в бег все силы, на которые была способна. Атея! Рычал в бешенстве князь мое имя. Выслать перехватчик! Давай! выкрикнул Вален, и мы, синхронно оттолкнувшись от берега, полетели вниз во тьму. Наши руки расцепились во время падения. Десять метров свободного полета аж дух захватило. В воду Вален вошел первым, и я следом, уйдя сразу на глубину, забыв набрать воздуха в легкие. Кожу обожгло ледяной водой. В целом повезло. Ни на что не наткнулась. Мой небольшой опыт в плавании уверенности не придавал. Тяжесть намокшей одежды вызывал приступ паники, и я яростно принялась грести наверх, чтобы наконец-то вдохнуть. Выплыв на поверхность, принялась жадностью дышать. Недалеко от меня вынырнул вален. Течение немного отнесло его в сторону. «Давай сюда». Позвал он, медленно поплыла в его сторону, холод сковывал, движение, обувь с одеждой мешали. Я не ходила купаться с мальчишками, как раз по причине того, что я девчонка. Плавать научилась еще в далеком детстве, когда в шесть лет чуть случайно не утонула. Тогда, почти двенадцать лет назад, где-то внутри меня сработал инстинкт самосохранения, когда под ногами исчезла опора. Я начала барахтаться, и в результате поплыла, подражая собакам. С тех пор плавать я не разучилась но и особых навыков не приобрела. Вален подтащил меня к себе поближе. — Надо как можно быстрее плыть к берегу. Скоро прилетит патруль, и тогда нас выловит, как карасей. Прошептал он и толкнул вперед себя, придавая ускорение моему телу. — Атея! — орал взбешенный маг наверху скалы. — Я требую, чтобы ты сдалась! Я не сдержалась, остановилась, и, повернувшись в ту сторону, откуда разносился голос князя, громко хамовато крикнула требовалка выросла!» Мои слова громом пронеслись над рекой, но, к сожалению, увидеть реакцию князя мне было не дано. Дальше двух метров была сплошная темень. Мы поплыли дальше, ориентируясь только на течение реки. На берегу, там, где предположительно стоял Уигл, зажглись магические фонари, а в воде послышался громкий всплеск. «Плывем быстрее!» Друг схватил меня за шиворот и потащил за собой. Сумасшедшая! «Атея!» «Прятаться бессмысленно!» — кричал настырный черный. Похоже, князь решил все-таки искупаться. Его голос теперь слышался внизу. Ответить не успела. Валин предусмотрительно закрыл мне рот рукой. Мы оба затихли. Он медленно и беззвучно плыл на спине, удерживая мою голову над водой. «Я посажу в тюрьму твоего отца!» Грозно предупредил преследователь, провоцируя на диалог. Друг крепче зажал мне рот ладонью, продолжая осторожно двигаться к берегу. По воде шарили пучки света в поисках беглецов. «Я буду его пытать!» Князь сделал новую попытку вытащить из меня хотя бы ругательство в ответ. Сказать хотелось много чего, но, во-первых, Вален продолжал затыкать мне рот. А во-вторых, пришло понимание, что меня провоцируют в надежде определить мое местоположение по голосу. Один из пучков света медленно приближался к нам, и, чтобы не попасть в луч магического фонаря, мы осторожно ушли под воду с головой. Луч прошел над нами, мы снова вынырнули. Вален больше не закрывал мне рот. А ты я! По-хорошему, прошу! Сдавайся! крикнул в очередной раз черный. Наступила минута тишины. Маги пытались определить наше местоположение в воде. Мы даже дышать перестали. Были тише мышек. Послышались всплески. Князь поплыл дальше. Но с направлением он не совсем угадал, тем более, что нас уже прилично отнесло течением. Он остановился и зло выдал во тьму над рекой. «Атея! Я предупреждал!» Всплеск темной магии в воде я почувствовала интуитивно. От черного к нам неслась тьма. Мокрые волосы на моей голове зашевелились от ужаса, и я тихо прошептала «Надо быстрее на берег, он использует свою силу». Вален по своей природе был обычным человеком, поэтому он не мог ощущать магические колыхания, но прекрасно знал, что такое тьма и кто такой черный. Возможно, меня бы магия князя не утопила, но моего друга пощадила бы вряд ли. Однако, как оказалось, мою фразу услышал не только Вален. Всплески воды стали быстро приближаться к нам. Мы, плюнув на конспирацию, стартовали к берегу изо всех сил, и нам повезло. Приятель первым выскочил на каменистый берег, а я отстала буквально на несколько секунд. В последний момент тьма схватила меня за щиколотку, оплетая ногу с гуском энергии. От неожиданности села на камень и попыталась стряхнуть себя в внезапную помеху. Магия крепкой веревкой держала за ногу, всплески в воде приближались... Вален хотел руками сбросить вьющуюся вокруг моей ноги черноту. Не позволила. Ради его же безопасности мой мозг лихорадочно искал выход и нашел. Я видела, как в темноте меняются лица друга, слегка освещенные зеленым светом и какими-то изумленными становятся его глаза. Я не была уверена, что некроманская магия даст достойный отпор магии тьмы, и, выпуская боевое заклинание, молилась только об одном — «Не остаться бы без ноги». Зеленые сияющие нити, как змейки, впились в вызвивающуюся черную субстанцию и прошили ее насквозь. Тьма засветилась изнутри зеленью и пеплом посыпалась вниз, в воде злобно зарычал князь. Вален пришел в себя на удивление быстро, схватил меня за руку и поволок прочь от берега.